Глава двадцать Променяли. За часы хождения в полном одиночестве я понял, что одному мне не так и уютно, как я думал. Никто не прикроет, никто не следит, и даже по замечаниям я умудрился соскучиться. Поэтому двинулся к Ролису, хотя мы с Фелидой не условились, где мы встретимся, я надеялся, что найду ее там, или в таверне. Пожалуй, второй вариант был более логичен, и в последний момент я свернул с намеченного пути. Не прогадал. «Что-нибудь выяснил?» — тут же спросила девушка, двигая мне тарелку. «Нет, ты догадалась, что я приду сюда? Или взяла вторую порцию себе?» «Я не обжора», — мило улыбнулась Филида. «Похоже, соскучилась еще», — посмеялся я. «Мне кажется, нам нужен роллес». Думаешь, что со своей сменой Роллит не общался, а с Ролисом общался? Кто знает, надо проверить. Агрессивные фермеры, которые мне попались, ничего не сообщили. Что, даже жена не знает, чем занимался ее страж? Неа, неудивительно, заявила Филида, дождалась, когда я закончу есть, расплатилась, и мы отправились искать ролиса. Тот был на посту, грустный, если не мрачный, с трагичным лицом, полным обреченности от предстоящего рабочего дня. Завидев нас, он сперва долго всматривался, а потом картинно вздохнул. Привет, ребят. Что с тобой, Ролис? Спросила у него Филида, пока я пытался догадаться, что же нас ждет на этот раз. Просьба о помощи или мольба о помощи, судя по виду стражника. Надоело все, он еще раз вздохнул. Хочется уже на покой. Так что мешает? полюбопытствовала Филида, который важно было разговорить стражника. Я бы и сам попробовал, но раз уж она начала первой, так почему бы ей не попробовать? Что мешает, что мешает? Ролис сразу же сделал недовольное лицо из-за непонимания его горестей. Служба, вот что. Мне бы на покой к родне, на ферму, или сыну помочь в ничках. Он там чего-то интересное придумал, писал мне недавно. А я все здесь, и толку...» «И толку?» — переспросила Филида без издевки в голосе, но и без сочувствия, которого требовал Ролис. «Да я все здесь, стою внутри, снаружи опасно. Иногда звери подходят почти вплотную». То и дело селян грызут. Не до смерти, правда. Вот скот до смерти. Задрали за последний месяц уже прилично. Мне показалось, что нас с компаньонкой сейчас отправят за пределы полян, чтобы бить каких-нибудь волков. Благо, вид с топором за поясом был очень даже грозный. Но все обошлось. «Вы не думайте, я вас снаружи не гоню. Но от сменщика я бы не отказался». Отсменчика здесь на день? Нет, ну совсем. Ты знаешь кого-нибудь? Знаю, еще как знаю. Уже серьезнее заговорил Ролис, понимая, что мы можем оказать ему реальную поддержку. Точнее Филида, которую он знал куда дольше, чем меня. Один парень тут бегал. Так не пойдет, сразу же заявила Филида. «Я бы вам его показал, но не могу просто поста ставить». «Сочувствую», — сурово ответила девушка, а я удивлялся. «Квест квестом, но как же ловко она начинает подминать под себя собеседника, чтобы тот сменил условия сделки. Ты же нам и предложить ничего не можешь». Ролис и правда изменился в лице, вернувшись к прежней грустной физиономии. «Денег у меня нет». «Кто уж стражнику много заплатит?» «Прекрасно понимаю тебя», — продолжала из-под Филида. «Но искать о мы не намерены. Времени нет». «Мне не обязательно. Прямо сейчас. Все равно сегодня же меня не отпустят. Даже если вы готового стражника приведете на мое место», — продолжал ныть Ролис. «Хоть через неделю приведите. Только мне скажите, что вы его нашли». «Все, мне больше ничего не нужно. Хоть бы ощущение того, что у меня есть будущее». «А, с готовностью воскликнул я. Ну так...» «Цена вопроса», — перебила меня Филида. «Что ты нам дашь, если у тебя денег нет?» «Ну, а что вам нужно?» «Меч и печень», — гаркнула приключенка и захохотала. «Ну нет уж, не дам ни того, ни другого». «Вы чего?» — взмутился Рольс. «Кто же свою печень отдаст? Вы же не колдуны!» «Нет!» — Филида залилась смехом попроще. «Не переживай, поищем мы тебе замену. Если найдется такой псих, который решит в наше время стражником стать, ты и знаешь?» «Нет, не знаю», — подумав, ответил стражник. «Но слышал о нем. Лично не знаю», — повторил он. «А что?» «Да нужен он нам!» «Только вот никто не знает, где искать пропажу. Думали, ты подскажешь. Но раз ты ничего не знаешь, что нам толку помогать тебе?» И филидер развернулась. «Стойте, стойте, стойте!» — затороторил стражник. «Погодите!» — он уже почти кричал так, что даже лучник на башне обернулся. «Да чего ты горланишь?» «Ничего, смотри наружу!» — замахал руками Ролис. «Ну, стойте! Что мне сделать, чтобы вы мне помогли, а?» Я не так много знаю, но слышал больше, чем говорят в трактирах. Так, продолжай, подначивала его Филида. Что ты слышал? Вдруг нам это будет полезно? Ну, вы же мне поможете? Ты сперва скажи, что знаешь, а мы уж там решим, что нам делать надо, сказал я, а Филида тихонько присвистнула. «Ишь, как начал. Так не пойдет, запротестовал Ролис, я вам скажу, и вы смоетесь. Чего же ты такого знаешь, что мы непременно воспользуемся информацией и смоемся, а? Ты разве нас не знаешь? Меня, то есть, поправилась Филида. А куда люди могут уходить? Только меня просили никому не рассказывать, потому что людей подвести могу. Ну не томи. Филида, как мне показалось, готова была уже информацию из ролиса голыми руками вытрясти. В общем, есть один плотник. И сын его подмастерье начал ролис как бы отдалённо, но я сразу понял, о ком речь идёт. Кролы и Окит. Удивлению Ролиса не было предела. Как ты узнал? Я их прекрасно знаю, и знаю, что они спокойно проходили через эти ворота некоторое время тому назад. Ну, Ролис замялся. Да, это они, Кроул и Окит. А женщины с ними были. Блодно, кивнул Ролис. Так, продолжай. Это уже важно. Разве? удивилась Филида. И это нам сейчас важно? Да, Кроллокит мне важнее всех остальных дел. Так вы будете искать мне замену? Ролис протянул руку. Я поспешил ее пожать. Слово даю. Бавлер, воскликнула Филида. Что ты делаешь? Я слово не нарушу, пообещал я. Уже приключенки» куда ушли кроллы окет они говорили что их наняли всех и жену нет но ей тоже дали место где место куда они могли через эти ворота пройти не на юг тихонько шепнул ролис я видел как они свернули налево и пошли полями налево что у нас на востоке там усадьба напомнила филида Кажется, она лучше запомнила карту местности, чем я. Думаешь, они пошли туда? Там живёт кто-то из совета. Ролис, ты же на воротах давно стоишь. Живёшь здесь с рождения, воскликнула Филида. И не знаешь, чья усадьба на востоке? Там раньше жил предшественник Неагона, но тот туда переезжать не захотел. И кто там живёт сейчас, ну, не знаю. Можете сходить проверить. Найдете там своих друзей, я думаю». Мы поблагодарили Ролиса за совет и отошли в сторону. «И зачем мы им плотникам идти в усадьбу, когда я жду их у себя?» «Вот сходим и узнаем». «А ты что, боишься, что они променяли тебя на кого-то еще?» Только что посерьезневшая Филида вдруг снова повеселела. «Да ну у тебя».